Вот человек, который в полном расцвете сил потерпел крушение и оказался погребенным заживо. Что-то новое почудилось мне в смягчившихся чертах его застывшего тела. Мот посмотрела на меня, и я понял. — Его жизнь угасла во время шторма, — сказал я. «Но она не окончена для него», — промолвила с глубоким убеждением Мот. «Сила его была чрезмерна, да», — сказала Мот. «Но теперь она уже не обременяет его. Дух его свободен». «Да, теперь дух его свободен», — повторил я и, взяв ее за руку, увел на палубу. За ночь шторм заметно утих. Но он затихал так же постепенно, как и нарастал. И утром, когда я поднял на палубу, приготовленное к погребению тело волка Ларсена, был еще довольно сильный ветер и большие волны. Вода поминутно заливала палубу и стекала в шпигаты. Внезапный порыв ветра накренил шхуну, и она зарылась в воду по планшир подветренного борта. Ветер истошно выл в снастях. Мы смот стояли по колено в воде. Я обнажил голову. «Я помню только часть похоронной службы», — сказал я. Она гласит «И тело да будет предано морю». Мот взглянула на меня удивленно и негодующе. Но передо мною воскресла сцена, свидетелем которой я был когда-то, и это воспоминание властно побуждало меня отдать последний долг волку Ларсону именно так, как он отдал его в тот памятный день своему помощнику. Я приподнял крышку люка, И, завернутое в брезент тело, Соскользнуло ногами вперед в море. Привязанный к нему груз Потянул его вниз. Оно исчезло. «Прощай, Люцифер, гордый дух!» Прошептала Мот так тихо, что ее слова затонули в реве ветра, и я разгадал их лишь по движению ее губ. Держась за планшир, мы пробирались на ют, и я случайно бросил взгляд в подветренную сторону. В эту минуту призрак взмыл на высокую волну и я совершенно отчетливо увидел милях в двух-трех от нас небольшой пароход. Ныряя и снова взлетая на гребни волн, он шел прямо на нас. Он был окрашен в черный цвет, и мне сразу припомнились рассказы охотников в их браконьерских похождениях. Я понял, что это... Таможенное судно Соединенных Штатов. Я показал на него мод и поспешил проводить ее на ют, где меньше заливало водой. Оставив мод там, я кинулся было вниз к сигнальному шкафу, но тут же вспомнил, что при оснащении призрака не позаботился о сигнальном фале. — Нам незачем поднимать сигнал бедствия, — сказала мод. — Они все поймут, увидев нас. «Мы спасены!» Спокойно и торжественно сказал я. Я ликовал, радость меня душила. И вдруг я прибавил. «Мы спасены!» И вот я не знаю, радоваться мне или нет. Я посмотрел на мод. Теперь мы больше... Не боялись встретиться взглядами. Нас властно толкнуло друг к другу, и уже не помню как, но мод очутилась в моих объятиях.